Глава 13 Я кое-как вытащила Реуса на берег. В кино это выглядит куда проще, скажу я вам. Мало того, что помимо Реуса со шмотками, мечом и прочим, я должна была тащить на себе свою мокрую и мешающую одежду. Так еще и эта его сумка болталась на плече, и то и дело больно ударяла по спине, пока я ее владельца вытягивала рывками из объятий морских волн. Наконец, Реус лежал на суше. Я, недолго думая, рухнула рядом с ним и уставилась в небо. Окончательно стемнело, и по одной начали зажигаться звезды. Удивительно. Но в этом измерении звезды точь-в-точь точь как наши. Конечно, я не астролог, даже большую медведицу различить не в состоянии. Но, глядя на небо, мне казалось, что я дома. Подо мной был темный песок, дикий и колючий, вовсе не искусственный белый и нагретый песочек, как на курортах, а еще холодало, от моря веяло прохладой. А мы с Реусом все мокрые насквозь. А он так и вовсе без сознания. Кстати, об этом. Я перевернулась на и внимательно пригляделась к его лицу. А он точно дышит. В море мне показалось, что да. Но сейчас я уже не была так уверена. Я поднесла руку к его носу, пытаясь ощутить кожей его дыхание. Что-то почувствовала, но это мог быть ветерок. Нет, я его не для того зла прусалки спасала, чтобы он теперь тут не дышал. Стало быть, придется делать нашему охотнику искусственное дыхание. Я пожалела, что прогуливала пары по ОБЖ. Надо было экономику с математикой прогуливать. От них в этом измерении толку мало. А вот на каждую пару ОБЖ бежать и не спать на ней, а внимательно слушать и запоминать. Как-то препод по ОБЖ попросил меня сделать манекену искусственное дыхание. После моих неуклюжих попыток сообщил, что пока я не притронулась к пациенту, он еще был жив, а теперь его уже не спасти. Но рев же не манекен. Я села на колени и попробовала надавить ему на грудь несколько раз. Чудо не произошло. Тогда я, вспоминая все фильмы про спасателей, зажала пальцами ему нос и начала сближение. Что там надо делать? Вдохнуть ему в рот воздух звучит не очень сложно. Когда до его губ осталась какая-то пара сантиметров, Реус, разумеется, распахнул глаза и шарахнулся в сторону, ударяя меня лбом по носу. «Ау!» — воскликнула я, хватаясь за пострадавший нос. «Ты чего? Ты чего задумала?» Вполне себе живой риос потирая лоб, напряженно на меня глядел. «Да я спасала тебя, спасала! Думала, что ты не дышишь!» К ужасу мое лицо вспыхнуло. «Да нужен ты мне!» Реус на всякий случай отодвинулся. «Да он серьезно, что ли?» «Сначала то утро, когда мы проснулись в обнимку, теперь это...» «Он меня, судя по всему, маньячка считает. А ведь должно быть-то наоборот. Похитил-то он меня?» «Что произошло?» озадаченно спросил Реус, глядя на море. «Ты отключился, вот что. Я всплыла, а ты нет. Смотрю, а тебя уже русалка какая-то в море тащит. Если бы не я... «Карта!» — воскликнул Реус. «Ну, конечно, его драгоценная карта. Не спасибо тебе, Вика, за спасение. Ничего либо еще. На!» Я швырнула в него сумку. «Если бы не я, твоя карта стала бы кормом для рыбок. И ты, кстати, тоже». Реус распахнул сумку дрожащими пальцами, вытащил карту в металлическом футляре и выдохнул с облегчением. Затем вновь засунул руку в сумку и, судя по ужасу на его лице, не обнаружил искомого. «Медальон!» — выдохнул он. «Где он?» «Ой, кажется, медальон был чем-то ценным». «Сказать ему правду?» «А может, соврать, что я о нем понятия не имею?» «Ну...» «Ладно, я обменяла тебя на него». «Что?» Рявкнул он, резко поднимаясь на ноги. Я вскочила за ним. «Я показала его русалке. Между тобой и им она выбрала. Я не знала, что делать. Не смотри так». «Ну и злое же было у него лицо». «От тебя...» Он сделал паузу. Я съежилась. «Одни неприятности. Ты и понятия не имеешь, что это был за медальон». «Да, тоже повысила голос я. Потому что не это хочется услышать вместо благодарности за спасение». «Да, я понятия не имею, что это за медальон. И даже не догадываюсь, что за карта. И ни черта не знаю про тебя, потому что ты весь такой загадочный и ничего про себя не рассказываешь. Но когда тебе угрожала опасность, я даже не задумалась перед тем, как помочь тебе. Как и он не думал, каждый раз спасая меня». Но Реуса мои проникновенные слова что-то не успокоили. «Да лучше бы никогда не появлялась в этом лесу». Он сделал ко мне шаг. «Я бы нашел способ добыть карту». И тогда бы мне не пришлось возиться с тобой. Не пропал бы мамин медальон, и я бы не...» Реус резко схватил меня за плечи. Я на секунду подумала, он меня ударит. Отомстит за все те разы, когда его била я. Но он не ударил. Он поцеловал. Поцелуй с ним не был похож ни на один поцелуй в моей жизни. И дело вовсе не в том, что этот поцелуй в пахнущем море мокрой одежде с полуэльфом. Первый раз в моей жизни это был поцелуй не ради поцелуя, а словно бы для того, чтобы коснуться чего-то в глубине моей души. Поэтому я и не оттолкнула, поэтому и ответила. И лучше бы он меня ударил, потому что после таких поцелуев сердце щемит, в груди сладко болит и не знаешь, куда от этих ощущений деться. Реус прервал поцелуй так же резко, как и начал. Отпустил меня и отошел на пару шагов. Молчал, смотрел на море. Я тоже молчала. А что тут скажешь? Возмутиться? Но я ведь на поцелуй ответила. Хорошо бы вспомнить про Женю. Но в ту минуту на берегу моря я даже не могла вспомнить, как выглядит его лицо. «Что это за медальон?» Спросила я тихо. «Моей матери». На удивление ответил Реус. Она его очень любила. Ей его подарил мой отец. «Мне жаль». Вздохнула я. Я думала. «Русалка пыталась тебя забрать. Почему ты потерял сознание?» Она, должно быть, оглушила меня своей мелодией. Я думала, это просто легенды. Не слышала никакой мелодии. Ее слышат только мужчины. Говорят, морские русалки используют эльфов-мужчин для размножения. «Значит, я испортила тебе приятный вечер?» Попыталась пошутить я. «Да уж». К моему удовольствию он улыбнулся уголком губ. «Значит, легенды не врут. Я ведь никогда до этого не был в море». «Почему?» Удивилась я. «Из-за того, что тут вампиры?» «Нет, море окружает нас со всех сторон». Но выходить в море запрещено, даже приближаться к нему. Совсем? Совсем. Чтобы отпугнуть народ, даже стали сочинять с небылица про чудовищ, кишащих в морских пучинах. Я был уверен, что морские русалки – выдумка. У нас в реках живут наяды, но они в целом безобидные. Ага. Я вспомнила свое сражение с русалкой в озере. Одна такая безобидная меня утопить пыталась. Она просто защищалась. Ты, худышка, ей на хвост наступила. «Разве?» Я ничего подобного не помнила. «Да и не до русалок с наядами сейчас, после такого поцелуя. Мне хотелось спросить про то, что произошло, но не хватало духу. А а почему море под запретом? И что за карта?» Задаешь слишком много вопросов. Реус потер виски. Долгая история. Потом как-нибудь расскажу». «Ага, расскажет он. Как же? Сейчас нам надо идти». «Опять идти?» — в ужасе воскликнула я. «Куда?» «Ну, хочешь, оставайся здесь, я пойду к гномам. Тут недалеко их поселение». «Гномам?» С любопытством переспросила я. «А недалеко это сколько дней пути? А то я знаю его недалеко». «Пару часов. Давай, худышка, ночи холодные, а мы насквозь мокрые». Хмуро сообщил он. «Тебе у гномов понравится. Они обожают людей. Даже меня примут с распростертыми объятиями. И даже тебя. Даже меня!» Фыркнула я. «Ты хоть улыбнулся бы?» «Вожделенная карта у тебя. Чем сейчас ты недоволен?» Он задумчиво коснулся своих губ, напоминая о поцелуе и смущая меня. «Да, спасибо тебе за то, что помогла. По крайней мере, попыталась». Он изобразил задумчивость. «Проблем создала не меньше помощи, но...» Реус криво улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Обращайся», — ухмыльнулась я. «Но теперь отведешь меня к моим друзьям, как и обещал». «Отведу», — кивнул Реус. Но сначала обсохнем у гномов. И вот еще что, худышка. Насчет поцелуя...» Он сделал паузу, думая, что сказать. «Забудь». «Нет, скажи. Мне стало интересно, что он там себе намыслил. А еще я была смущена. Скажи, что хотел». «Это и хотел», — отозвался он. «Забудь про него. Он ничего не значил. Идём уже». Он развернулся и пошел прочь с пляжа. Я постояла мгновение и поплелась следом за ним. Мне показалось, что этот поцелуй значил хоть что-то.